Автор – fish за Лоффс Каракатица, которая любит нырять. Повелитель тайн. Том восьмой. Шут. Глава 1354. Это ночь. Поздней ночью грохот распахнувшихся дверей и окон вырвал Вендела из глубокого сна. Насторожно скатившись с кровати, он окинул взглядом окружающее пространство. Что случилось? В утопе разразился невероятно сильный шторм. Недавно страдавшему от бессонницы Венделу стоило огромных усилий заснуть, но теперь ему не оставалось выбора, кроме как подняться с постели, его сознание все еще было затуманено, а взгляд выражал растерянность. Вскоре он осознал, что через открытое окно не дует ветер, и дождь тоже не проникает внутрь, словно он сам открыл его в состоянии лунатизма, чтобы впустить свежий воздух. Венделу внезапно вспомнились паранормальные явления, с которыми он сталкивался лично и о которых читал в досье, в его сердце вновь пробудился давний страх перед неизведанным. Он не знал, что произойдет дальше, и не мог предположить, с чем столкнется. по спине пробежал холодок, заставивший его снова строгнуться. В этот момент за дверью раздался шум, разнообразные голоса достигли его слуха, громкие звуки беготни, возгласы обсуждений, объявления об изменении приказов и неприкрытые крики. «С печати в подвале что-то не так! Будьте наготове!» «Подземная печать? Что за объект запечатан под рисовым отелем?» Удивлённый избитый с толку Вендел невольно направился к двери, чтобы осмотреться. Там он увидел едва знакомого коллегу из ми -9 и дежурного на эту ночь полковника Сиу Рэчу: неужели Медевич обнаружили утопию из-за меня? Они здесь, чтобы устранить аномалию?» Мелькнула мысль в голове Вендела, заставив его инстинктивно нахмуриться. Он обнаружил, что коридор за дверью совершенно не похож на рисовый отель. По обеим сторонам стояли не только газовые фонари, но и классические подсвечники. Пол был невероятно чистым, а высота потолка превышала 3 метра. Это это не рисовый отель! Вендел резко развернулся, внимательно осматривая свою комнату. Он быстро узнал свои жилые покои в штаб-квартире МИ-9. Его багаж спокойно стоял в углу, нетронутый с момента размещения. Венделл отчетливо помнил, как отправился в утопию через уборную в своей комнате. Не будучи до конца уверенным в процессе, он не взял с собой багаж, имея при себе только судебную повестку из утопии. Он быстро подбежал к окну и выглянул наружу. Его взору предстали сад и газон на территории штаб-квартиры М-9. «Я... я вернулся в Бэкленд? Или, возможно, я вообще не возвращался в утопию? Просто был настолько измотан, что все это мне приснилось?» В растерянности Вендел вернулся к кровати и опустился на матрас. Примерно через 10 секунд он внезапно подскочил и поднял с пола свой пиджак. Во внутреннем кармане оказалась повестка из утопии, а он точно помнил, что оставил ее в ящике. Вендел замер в молчании, словно превратившись в статую. Путевая журналистка Моника также простылась от грохота дверей и окон. Она резко села на кровати, подтянула одеяло к груди и крепко сжала его руками. Первой реакцией сонной Моники было предположение, что в отеле ворвались грабители, и они уже собирались закричать и позвать полицию. Но в последующие 10-20 секунд Моника не услышала шагов в своей комнате, зато в коридоре собиралось все больше людей. «Что случилось? Не похоже на ураган! Может, это что то шутка? Чертов клоун, если узнаю, кто это, я ему такую сбочку задам!» Обсуждения перемежались всевозможными ругательствами. Моника поначалу не придала этому значения, даже подумала использовать народные толки для своего путевого очерка как материала паранормальной активности. Но по мере того, как она слушала, постепенно начала осознавать несоответствие, откуда в Ирисовом отеле столько постояльцев. Она точно помнила, что на этом этаже занято не более пяти номеров, включая ее собственный. В этот момент Монике вспомнились услышанные когда-то истории о привидениях Ей вдруг показалось, что за дверью уснуют призраки и тени. Она уже опустила ноги с кровати, собираясь выйти и присоединиться к обсуждению, чтобы собрать больше материала для статьи, но теперь втянула их обратно, свернулась калачиком и задреслась. Спустя несколько секунд она услышала мужской голос. «Я спросил у владельца отеля. Он сказал, что не имеет понятия о случившемся. Возможно, это кратковременный шторм. Возвращайтесь в номера и отдыхайте. Не забудьте закрыть окна». Ой, мне завтра рано вставать в Королевский музей!» «Королевский музей?» — Моника остолбенела. Как путевая журналистка, путешественница, долгое время проживавшая в Утопии, она прекрасно знала, что там нет Королевского музея. В Королевстве Лоэн музей с таким королевским названием мог находиться только в Бэкленде. На паровозе из Утопии в Бэкленд нужно добираться много часов, даже если встать на рассвете, к закрытию музея все равно не успеть задаченная Моника осторожно откинула одеяло. За дверью продолжили раздаваться звуки захлопывающихся дверей и окон, она аккуратно слезла с кровати и направилась к выходу. При этом при лунном свете она постепенно разглядела комнату. «Ха-ха!» — Моника едва не вскрикнула. «Это совсем не тот номер, в котором она засыпала!» Как планировка, так и обстановка кардинально отличались. В голову вновь хлынули истории о привидениях, отчего колени вдруг подкосились, И она едва удержалась на ногах. Когда зубы Моники уже начали стучать, она заметила на столе визитку отеля, стандартную для гостей. С ней можно найти дорогу назад, даже не зная языка. Подсознательно приблизившись Моника при лунном свете разглядела текст на карточке: Отель Карл Пенса, Бэкленд, Восточный район, улица Морнинг, 19. Бэкленд, Восточный район, Бэкленд. Глаза Моники округлились, будто пространство и время перевернулись с ног на голову. «Бэкленд, район Хилстон, дом с камином. Фос слышала, как распахнулись двери и окна, но не сразу проснулась. Она оказалась в странном кошмаре, из которого не могла выбраться. Ей снилось, как ее наставника Дориана Грей Авраама поразила проклятие запечатанного артефакта семьи, и он умирал у нее на глазах, истекая кровью. Снилось, как она сама теряет контроль мутирует, превращаясь в раи светящихся звездных насекомых и извивающихся в форме дверей и неудержимо летящих кровавой двери. Снился апокалипсис, когда нахлынувшая кровавая волна затопила весь мир, не оставив шансов на спасение ни Сио, ни Германа Воробью, ни остальным. Наконец Фос вырвалась из кошмара и села на кровати тяжело дыша. Как полубог и бывший астролог, она понимала значение таких снов. Поспешно взяв себя в руки, она подняла взгляд. «Все стеклянные окна в спальне когда-то оказались распахнуты. Что-то произошло, это как-то связано с апокалипсисом, родом Авраамов и путем ученика». Мысленно пробормотала Фосс, поднимаясь и накидывая плащ, готовясь к телепортации к учителю, чтобы убедиться в его безопасности. Эти перемены заставили ее ощутить острую необходимость продвинуться до третьей или даже второй последовательности. После того, как мистер Шут и Герман Вороби рассказали ей о грядущем апокалипсисе, Фос прилежно трудилась, но зелье тайного колдуна не так-то просто освоить. К тому же, не внеся должного вклада, она не могла попросить у учителя формулу и ингредиенты для странника. Конечно, если бы она захотела, то могла бы получить их у мистера дверь, но как она могла поддаться на его уговоры после всех предостережений, растворившись в воздухе, Фос исчезла из комнаты. Через несколько секунд она появилась в резиденции Дорина Грея Авраама и увидела своего учителя, сидящего с рукой на сердце, словно после сильного испуга. Вам нужно лекарство? Осторожно спросила Фос. Она заранее приобрела у мистера Луны снадобья возрастных недугов. Дорин глубоко вздохнул и покачал головой. Не нужно! Фос сразу же расслабилась. Учитель, мне приснилось, будто на вас подействовал рдовой запечатанный артефакт. «А, окна и двери вокруг меня самопроизвольно открылись, поэтому я пришла проверить». Дориан взглянул на распахнутое окно и серьезно произнес: «Ваш сон не был ошибочным. Я и правда был на грани смерти, но в критический момент сработала печать». Не договорив, он вдруг вскочил и сказал Фос: «Быстро! Перенесите меня в другое место! Я беспокоюсь за остальных членов семьи!» Не раздумывая, Фос тут же схватила учителя за руку, и запросила точные координаты, и их фигуры начали быстро растворяться в воздухе. После нескольких секунд путешествия по серым туманом духовному миру, Фосса Дориан неожиданно покинули привычную среду и оказались в помещении, напоминающем кабинет. Там уже находилось несколько человек, членов рода Авраам, обладавших различными запечатанными артефактами способных к путешествию. «Вилос, почему вы все здесь?» — вырвалась у Дориана, Виллас и остальные в один голос покачали головами, выражая одновременно недоумение и ужас. В следующее мгновение из пустоты возникли бесчисленные ослепительные звезды. Звездный свет быстро сконцентрировался, материализуясь предметы, которые один за другим упали на пол. Там была миниатюрная дверь звездного света, хрустальный шар из насекомых, прозрачный ключ причудливой формы, сияющий факел с едва заметным пламенем. По неизвестной причине в сознании Дурина и остальных сами собой всплывали названия. Санса Эссенция последовательности странник, Санса четвертой последовательности тайный колдун, эссенция первой последовательности ключ звезд, Санса второй последовательности Мироходец. Причем каждая станции было не по одной даже эссенции первой последовательности ключ звезд было целых две, плюс три санции мироходца и еще больше остальных. Ключевые члены рода Авраама фоста или с открытыми ртами, не в силах сомкнуть их долгое время. Когда последняя санцу упала на пол, более ничего необычного не произошло. Воцарилась тишина.